Глава 28. Пападос. Родос показался на пятые сутки после того, как мы провели спасательную операцию на Кипре. Как я и предполагал, население Кипруса ушло на север, спасаясь от пожаров, вызванных извержением вулкана. Стоит ли говорить о радости горожан, увидевших в море корабль? После спасательной операции, затянувшись на целый день, на полубе Катисарк невозможно было протолкнуться. Всего на борт корабля перевезли 142 человека, включая грудных младенцев. Извержения и пожары унесли жизни 45 человек, погибших от раскаленной лавы и удушья, вызванного пожарами. Русы никогда раньше не видели извержения, а поток огненно-красной лавы был таким красивым, что пока лава не достигла города, никто и не помышлял о бегстве. Со склона вулкана лава пришла тремя потоками, отрезав самую южную часть Кипруса от возможности бежать. Именно там и были практически все жертвы. Кроме спасенных людей, трюм был наполовину забит домашней скотиной, мычавшей, блеевшей и хрюковшей. Кипрусщане находились на северной конечности острова третий день, прежде чем к ним пришло спасение в моем лице. Когда шлюпки с корабля достигли суши, измужденные люди валились на колени, вознося руки вверх в честь главного Духа Бога. Четверо суток мы шли на запад к Родосу, где располагался Славрус. Я принял решение поселить погорельцев на Родосе. Пока не приму окончательного решения по окончанию обследования Средиземноморья. Целых два года я не посещал колонии на Кипре и Родосе, поэтому проморгал извержение. А ведь извержение происходит не за один день. Вначале вулкан пробуждается и копит силы, прежде чем выбросить магму наверх. Жители Кипрса привыкли к тому, что гора у них пускает тоненькую струйку дыма. И даже само извержение их не сильно напугало. Поэтому и были такие жертвы. Славрус на Родосе разросся. Теперь в нем было не меньше сотни хижин. Само поселение было словно разделено на две части, небольшим участком леса, спускавшимся к самой воде. На берегу собралась толпа, приветливо махая руками. Прежнего староста я не увидел. Со слов нового староста поселения Герка, тот погиб, сорвавшись со скалы во время охоты. Беженцам местные не были особенно рады. После недолгого размышления я решил их поселить в пяти километрах южнее, чтобы возродить Кипрус уже на новом месте. Идея пришлась по душе всем. Местные выдохнули, узнав, что прибывшие не будут смешиваться в привычный уклад их жизни, а сами беженцы тоже оказались довольны, что поселится отдельно. Родос я раньше планировал отдать Алулихеп, с учетом того, что большая часть здесь была из бывших Амонахис. Теперь, после переезда жителей Кипруса, эта идея казалась единственно правильной. Две трети населения острова ранее проживали в Антоне. На третий день, убедившись, что перевезенные жители Кипруса активно начали строительство, Кэти Сарк взял курс на запад, пользуясь отливом и попутным ветром. Меня ждало южно-западное побережье Турции, Адриатика и берега Греции. Дарданеллы мы достигли только на восьмой день. Западное побережье Турции изобиловало маленькими островками, и береговая линия была сильно изрезанной. Некоторые бухточки уходили вглубь суши так далеко, что приходилось входить в них, чтобы не упустить следов человека. На берегу то и дело встречались следы костров. Пару раз удалось увидеть дикарей, спешно уходящих от берега при приближении корабля. Оба племени, встречные перед Дарданеллами, убежали в лес, едва завидев корабль. Это было немного нетипично для дикарей, но серьезного внимания на этот факт я не обратил. Пройдя Дарданеллы, через десять дней мы оказались перед входом в широкую бухту, где даже вода отличалась насыщенным темным цветом. Сверившись по атласу, определил, что мы находимся в бухте, где в моем старом мире располагался город Салоники. Бухта была обитаема, на широкой полосе земли лепились хижины, которые правильнее было бы назвать юртами. Поселение было большим, на мой взгляд, вдвое превосходящее поселение Урха, расположенное на месте Генуи. «Герман, бросаем якорь, будем высаживаться», — отдал распоряжение Тиландеру, стоявшему рядом со мной на носу. Катисарк, пройдя еще около сотни метров по инерции, бросила якорь примерно в сотни метров от берега, где уже наблюдалось хаотичное движение. Шлепки спустить отдал команду американец. И в этот момент в нос корабля, стоявшего левым бортом к берегу, что-то вонзилось с глухим стуком, вызвав небольшую дрожь по палубе. «Твою мать! Что это было?» Теландер перегнулся за борт и отчаянно закричал. «Поднять якорь! Поставить кривера! Волны назад, вашу мать!» Испуганные криком матросы кинулись исполнять команду. «Герман, что там?» Я, сделал несколько шагов, вцепился в фальшборд и перегнулся посмотреть, что так напугал американца. Ниже полуметра от верхнего края планшира торчало копье. Нет, не копье, копьище. Это было копье великана с толщиной в человеческую руку. Острия копья не было видно. Оно пробило доску обшивки и ушло вглубь, оставив торчать около двух метров древка. «Вон и назад!» — продублировал я команду американца, еще до конца не осознав, в чем дело. Но кожей чувствую, что сейчас прилетит второй гостиниц. Беглый взгляд на берег ничего не дал. Люди по-прежнему бегали возле воды. У многих дикарей я заметил луки. Мой взгляд упал на утес с правой стороны. Верхушку утеса была в зелени, но человеческие фигуры удалось заметить. Глухой вибрирующий звук донесся со стороны утеса, а пару секунд спустя на марсе лифок мачты образовалась дыра размером с кулак взрослого человека. Самого копья увидеть не удалось. Прошив парус, оно упало в море через несколько десятков метров. «Быстрее, скоты!» Теландер подгонял матросов пинками. Корабль, набирая ход, выходил из зоны досягаемости обстрела. Третий выстрел оказался недолетом. Копье нырнуло в воду в десятки метров от кормы клипера, набравшего ход. Отойдя на 300 метров, я скомандовал остановку. Что это было? Мои соратники отводили взгляд. Только Лайтфуд нарушил молчание. Надо вытащить копье и рассмотреть его. Я смогу понять, как далеко они продвинулись в плавке металла, рассмотрев наконечник копья. Но вытащить копье оказалось непросто. Наконечник глубоко ушел шпангоут под планширом. Когда копье удалось извлечь, Лайтфуд провел несколько минут, рассматривая грозное оружие, и безоперационно заявил, эта сталь. Не самая лучшая, но сталь. Здесь была закалка и отпуск, и, кроме железа, однозначно есть и другие добавки для улучшения качества стали». «Это значит...» — задумчиво начал мысль Тиландер, — «что на берегу есть человек или люди из нашего времени». Жестко докончил я мысль американца. После моих слов мы снова обратили внимание на берег, где суматоха прекратилась. Дикари на берегу просто смотрели в нашу сторону, не предпринимая активных действий. Среди толпы выделялось несколько человек, на которых внимание обращала их осанка. Они внимательно разглядывали корабль. Один из них что-то поднес к лицу, и в лучах вечернего солнца сверкнула линза. «Бинокль!» — синхронно воскликнули оба американца, прежде чем я понял, что это за блеск. «Макс! Макс!» Санчо теребил меня за руку. санч отстань!» Отмахнулся я от неандертальца. Но санч не отстал. Схватив меня за руку, он сел и потащил меня к противоположному борту. И чуть ли не перегнул через фальшборд. «Что ты делаешь, Санчо?» Мне удалось вырваться из сильных рук неандертальца. Не обращая внимания на мой возмущенный и гневный голос, неандерталец протянул руку, показывая на воду. Вода здесь была глубокая. На это указывал цвет, но прозрачность была идеальная. Можно было рассмотреть множество рыб и осьминогов, и даже дно. «Что ты хочешь? Нашел время любоваться рыбами!» Мой взгляд прошел по дну, зацепив край тени на дне моря. «Макш!» Почти как нервная жена на взводе повторил Санчо, вытягивая руку и указывая на тень. Я уже хотел обматерить настойчивого неандертальца, когда тень на глубине привлекла внимание правильностью своей формы. Протерев глаза, всмотрелся внимательно. «Это была не тень». На дне моря находился длинный сигарообразный предмет, достигавший длины несколько десятков метров. Чем больше я вглядывался, тем отчетливее различал строение и конфигурацию. «Герман! Уильям! Идите сюда!» — позвал я американцев. Показав рукой направление, дождавшись, что американцы увидели тень на дне, спросил. «Посмотрите внимательно. У меня галлюцинации или на дне действительно? Субмарина!» Одновременно выдохнули Тиллендер и Лайтфуд, даже немного отпрянув назад. как Мой вопрос повис в воздухе. Наступило напряженное молчание, прерванное Тиллендером. «Макс, я не вижу отсюда опознавательных знаков. Разреши мне нырнуть, чтобы понять, это подлодка или галлюцинация?» «Хорошо. Я был словно в прострации. В этот мир люди попадали. С этим я уже смирился. Но подлодка? Это было выше моего понимания. И чья это подлодка? Наша? Американская? А где ее экипаж? Если есть подлодка, должен быть экипаж». А значит, должно быть и оружие. Не исключено, что даже ядерное. Меня знобило, несмотря на теплую погоду. С негромким всплеском телондер нырнул. Я видел, как он погружается. Но примерно на полпути американец задрыгал руками и стал стремительно всплывать. Ухватившись за веревочную лестницу, Тиландер вскарабкался на борт, отплевываясь на ходу. «Чья субмарина?» — опередил меня вопросом Лайтфуд. «Американская?» телондер отрицательно покачал головой, стараясь отдышаться. «Она советская!» Мне не удалось скрыть радость в голосе, но Тиландер, наконец отдышавшись, обрушил нам небо на голову. «Нацисты! Она германская! Я видел свастику и не стал больше приближаться к ней!» «Немецкая? Времен Второй мировой войны?» Я недоверчиво посмотрел на американца. «Вроде все немецкие подлодки были учтены, какие погибли, какие попали к союзникам!» «Ты не ошибся, Герман?» «Нет, Макс, я видел свастику отчетливо!» «Она немного другой формы, не такая, как я видел в Бресте после высадки в Нормандии, но это нацисты, и лежит она там довольно давно, лежит на боку, там даже кораллы начали расти». Я еще хотел продолжить, как Санчо заорал в ухо «Мокс, го!» опасность. Я подпрыгнул на месте от неожиданности и спросил Санчо «Где? Что?» Неандерталец не мог объяснить, поверхность моря была спокойной, ни одной лодки не было видно. Глубоко вздохнув, я расслабился, давая Санчо возможность передать мне мысль Секунд пять и видел только воду. Затем что-то похожее на человека с хвостом русалки, словно смазная тень, проскользнуло мимо. Понимание пришло пару мгновений спустя. Аквалангисты. «Герман, боевая тревога! Подводные пловцы направляются к нам! Поднять якорь! Лучники на изготовку!» Корабль пришел в движение. По бортам выстроились лучники, натянув луки. Беру в полголоса объяснил, чтобы стреляли в то, что появится из воды. Пока матросы поднимали паруса и корабль начал движение, прошло несколько минут. Прозрачность воды сослужила плохую службу неприятелю. Даже под водой мы разглядели четыре черные тени, еще на расстоянии около семидесяти метров. «Лучники, приготовиться!» Заскрепили луки под действием прилагаемой силы, а наконечники стрел уставились в воду. Пловцы вынурнули в пяти метрах от корабля, существенно сузив угол обстрела. «Огонь!» По моей команде туча стрел обрушилась на воду трое пловцов были нашпигованы словно ежики четвертый успел нырнуть под корабль уходя из зоны поражения он и вперед паруса заполоскались ловя ветер и ктя сарк начала набирать ход сколько мы не всматривались найти четвертого пловца не удалось либо он ушел на глубину либо держался под кораблем на приличной глубине когда кати сарк успела пройти около трех сотен метров послышался громкий раскатистый звук выстрела а впереди и справа от корабля взметнулся в воздух столб воды они стреляют из пушек Подпрыгнул на мисси Лайтфуд. «Разреши им ответить из пулемета!» «Нет, Уилл. Незачем открывать свои карты. Пушка у них всего лишь одна. На субмаринах их больше не бывает. Да и запас снарядов не должен быть большим. Думаю, что выстрел был скорее демонстративным. Вряд ли они будут стрелять еще. Мы уже на расстоянии километра. Попасть на таком расстоянии по движущейся цели крайне маловероятно». «Проклятые нацисты! Мало их били, так они и здесь появились!» Процедил сквозь зубы Тиландер, передавший штурвал рулевому. «Мы не знаем, кто они, а они лишь могут строить догадки, кто приплыл на корабле. Теоретически, мы можем быть аборигенами, освоившими мореходство. Пока наше положение выигрышное. Судя по всему, у них нет плавсредств, или они их просто не задействовали. Отойдем подальше в море. Надо будет очень серьезно проанализировать наше положение. Ведь враг, а для нас однозначно враг, оказался довольно рядом с нами». «Макс, здесь очень много отмелей и мелких островков, что скрываются под водой во время прилива. Не стоит рисковать ночным плаванием. Лучше остановиться на ночь», – высказал свое мнение Тиллендер. «Мы так и сделаем, но для начала нам надо уйти максимально далеко от врага. После трюка с боевыми пловцами я готова ожидать от фашистов чего угодно». Возражение не последовало. Два часа до наступления темноты Катисарк шла в открытое море на всех парусах. Лишь с наступлением полной темноты корабль стал на якорь, а мы собрались на совещание в моей каюте. Бер выставил тройное охранение по каждому борту, а Тиландер удвоил ночные вахты. «Так, ребята, совершенно случайно мы наткнулись на врага. Теперь нам надо тщательно проанализировать возможности неприятеля и его количество. Я много смотрел хроники про войну, но, к сожалению, мало что могу вспомнить. Вся надежда на вас. Вы все-таки летчики морской авиации» и вы боролись с немецкими субмаринами. Я больше по нацистским самолетам, пробормотал Лайтфуд, покраснев под моим взглядом. Кормовые и носовые фонарины клипери не зажигались, чтобы не демаскировать судно, но в каюте горел небольшой фонарь. Я могу ошибаться, но именно такую субмарину мне не приходилось встречать, нарушил молчание Тиландер. Она выглядела не так, словно была изготовлена как игрушка, дорогая игрушка. Что ты этим хочешь сказать, Герман? На мой вопрос американец задумался. Поиграв с желваками, он выдал. На боку субмарины. Я не увидел бортового руля, словно его не было совсем. Но рядом со свастикой было углубление, словно руль мог убираться туда, для соблюдения тишины и уменьшения заметности. При этих словах у меня словно что-то щелкнуло в голове. Появились туманные воспоминания из одной передачи, где говорилось о сверхсекретных разработках Третьего Рейха. Речь шла об экспериментальных подлодках, одну из которых нашли на верфи, а одна или две исчезли. Аналитики в той передаче высказывали свое мнение, что экспериментальные субмарины были использованы для бегства высшего генералитета в Латинскую Америку. Если это так, то на том берегу были не простые нацисты, а, возможно, высшие чины, ускользнувшие от правосудия. Американцы молча следили за выражением моего лица. Чем дольше я думал, тем логичнее казалась версия случившегося. Нацисты, спасаясь бегством, случайно прошли через кротовую нору Бермудского треугольника. Другого объяснения появления подлодки времен Второй мировой войны просто не было. «Герман, какова могла быть численность экипажа субмарины? Какое оружие могло быть на борту подлодки? Ты говори, исходя из личного опыта и знаний, не обращая внимания на странную конфигурацию субмарины». «Численность экипажа у океанских субмарин могла достигать и ста человек». Но чаще всего это цифра в районе 70 Вооружение, зенитное орудие на надстройке, 4 или 6 торпедных аппарата, в зависимости от класса субмарины. А личное оружие торпедами немало беспокоили. Без торпедных аппаратов их использование затруднительно. Пистолет-пулемет МП-40, калибра 9 на 19 мм, парабеллум, винтовки Маузер 98К и пистолеты парабеллум для офицеров, отчеканил американец. «Многовато!» – мрачно поделился своими мыслями. Кроме того, как минимум одна зенитка, выстрел из которой пришлось увидеть своими глазами. «Значит так, у нас под боком находится очень опасный и непредсказуемый враг, который, судя по всему, неплохо оброс местными племенами. Единственное наше преимущество – враг не знает, кто мы и на что способны. В его глазах мы можем быть местным народом, достигшим определенного развития и освоившим мореплавание» а можем быть и такими же, как они, людьми, ориентировочно 16 или 17 века. «Мы атакуем их?» – Лайтфуд, видимо, не наигрался в войну во Второй мировой. «Ни в коем случае. У них тотальные преимущества в огневой мощи. Мы просто тихо уйдем, может, даже на год, пока нацисты не расслабятся. Между нами горы, по морю им до нас не добраться, а через сушу затруднительно. Тем более они не знают, в какой мы стороне». Мы уйдем с первыми лучами солнца, чтобы вернуться через определенное время и нанести удар, который вырежет эту раковую опухоль.